Глава седьмая. Плавание продолжалось уже три дня. По-прежнему дул попутный юго-западный ветер. Ореола мчалась по безмятежной зыбе. Слева по борту исчезал из виду мыс Финистери. Утреннее солнце урывками проглядывало между облаками. Теплые дожди время от времени разглаживали поверхность моря. На палубе справа по борту раздавался топот. А ниже в кают-компании сидели перед открытой физгармонией Роберт Трантор и его сестра. «Это выдающееся произведение, Роберт», — задумчиво сказала Сьюзен, отрывая пальцы от клавиатуры и переворачивая страницу с нотами на подставке. «И, конечно, ты прекрасно его поешь». «Да, в нем есть нарастающий размах, как в старой славе». Он наклонил голову в сторону иллюминатора, словно прислушиваясь к усиливающемуся топоту наверху. «Как думаешь, Сью, может, хватит музыки на сегодня? Солнце так сияет!» — он улыбнулся. «Пожалуй, хору имеет смысл пойти наверх». Ее пальцы побежали по клавиатуре медленнее, она обратила на брата теплый взгляд карих глаз. «Роб, но мы ведь только начали. Мы договорились, один час, верно? Это мой самый любимый час в сутках, когда я могу побыть с тобой, посидеть в тишине». «Я знаю, Сью», — ответил он, коротко хохотнув. «Конечно, наши репетиции доставляют мне удовольствие, просто кажется, дело в том, что мне трудно усидеть на месте. Тебе должно быть знакомо это чувство, когда выбираешься на палубу». Она бросила на брата пристальный взгляд, снова отвернулась, извлекла из инструмента долгий приглушенный аккорд. «Я не в восторге от здешних пассажиров», провозгласила она внезапно и без видимого повода. «И совсем не в восторге от этой миссис Бэйном». Он помолчал. опустив глаза на белые, накрахмаленные манжеты, аккуратно выглядывающие из-под рукавов сюртука и застегнутые на простые золотые запонки. «Ах, нет, Сью!» — возразил он странным, деланный естественным тоном. «Я бы сказал, по поводу нее ты ошибаешься. Я чувствую, в ней есть что-то доброе. Великая способность делать добро». «Она потешается над нами, Робби, насмехается над всем, даже над Богом». Он неодобрительно сжал ее плечо своей крупной белой рукой и процитировал. «Да не хулиться, ваше доброе! Полагаю, Сьюзен, нам не подобает критиковать других людей». «Ты испытываешь к ней интерес?» Быстро проговорила она. «Я это чувствую». Роберт не стал отрицать. «Признаю, Сьюзен, я испытываю к ней интерес», — произнес он спокойно, глядя сестре в глаза. «Но только потому, что хочу спасти ее душу. Вспомни!» В прошлом я имел дело со многими женщинами. И что же? Разве я когда-нибудь дал тебе хоть малейший повод усомниться во мне? Это было правдой. Он сталкивался со многими женщинами, откликавшимися на его духовный пыл, с благоговением, которое он благодушно привык воспринимать как должное. Но ни на кратчайшее мгновение у него не возникали по отношению к ним чувства, заслуживающие хотя бы тени упрека. Симпатии Роберта целиком были на стороне его самого, Бога и сестры. Рожденный в набожной семье из Трентона, он был одним из тех индивидуумов, которым, казалось, с ранних лет предначертана пасторская стезя. Его отец Джозая Трантор, неудачливый лавочник, не добившийся преуспеяния мелкий пекарь, бородатый приверженец церкви единства седьмого дня, заквашивал свои хлеба при помощи книги Левит. Даже от выпекаемых им пончиков несло с задхлостью и высокой моралью. Мать, которую звали Эмили, ревностная христианка, происходила из почтенного рода Конкорт. Она была тихой и доброй, сносила постоянные неудачи супруга с похвальным терпением и стойкостью. Ее счастье заключалось в детях. К Роберту же она питала особо страстную привязанность, скрытую за маской невозмутимости. И Роберт действительно заслуживал глубокой преданности. Он рос обязательным, разумным, от природы прилежным мальчиком, не был склонен к проказам, и когда гости, погладив его по голове, спрашивали, «Ну что, сынок, кем ты хочешь стать?» отвечал совершенно искренне, «Я буду проповедовать Евангелие». Его возвышенное намерение с радостью взращивали и поощряли. Заезжий пастор, гостивший в доме пекаря, даже написал о нем брошюру под названием «Спасен в юном возрасте девяти лет». Таким образом, он рано познал пыл спасения. Сьюзен в силу кроткого нрава неизбежно находилась в тени брата. Она преклонялась перед ним и вообще была хорошей девочкой, но не образцом совершенства. И если Роберт поступил в Богословский колледж, то ей без возражений позволили устроиться медсестрой в больницу Джона Стирлинга. Шли годы, и, наконец, настал великий день рукоположения Роберта. Момент славы для бедного пекаря и его жены. Позабыв обо всех мытарствах, о невзгодах и жертвах ради экономии, они облачились в свои лучшие торжественные наряды. И счастливые сели на поезд до Коннектикута. Но произошло трагическое недоразумение. Отъехав шесть миль от Трентона, поезд сошел с рельсов на стрелке и врезался в насыпь. Ущерб оказался незначительным, погибли лишь два человека. То были Джазайя и Эмили Трантор. Роберт, конечно, страшно расстроился. Известие обрушилось на него в тот момент, когда он, посвященный в сан, выходил из храма Единства. Была трогательная сцена. Что касается Сьюзен, то она по сравнению с братом почти ничего не говорила. Никто не ожидал, что потери так тяжело скажется на ней. Однако в течение следующего месяца она дважды падала в обморок, исполняя свой долг в больнице. У нее диагностировали порог сердца и доброжелательно посоветовали отказаться от работы в казенных учреждениях. В результате она поселилась с братом в Оквиле, где тот получил свой первый пасторат, и посвятила всю себя Роберту. Большего она и не желала. Но Роберт, пусть рьяный и успешный, чувствовал себя не на своем месте. Им владело беспокойство. Он унаследовал пылкий и романтичный ум. Ему хотелось, хотя сам он этого не сознавал, увидеть краски и пощупать текстуру мира. Через год он покинул пасторат и подал заявку на участие в миссионерской деятельности. Его искренность и способности были известны многим, и этот шаг был встречен с одобрением. Руководство секты понимало, что он не отличается крепким здоровьем. К тому же преподобный Хайрам Макати, ее движущая и направляющая сила, подобно Александру Великому, стремился к завоеванию новых земель. В то время под влиянием особых обстоятельств возникла настойчивая потребность в миссионере на Канарах, и Роберта отправили не в Китай, Не в Конго, а в Санта-Крус. Естественно, Сьюзен поехала с ним. Такова вкратце его история. А сейчас он терпеливо смотрел на сестру. — Я абсолютно серьезен, Сью, — произнес он твердо. — Поверь, меня посетило озарение, что миссис Бэйном можно спасти. Больше надежды дает обращение циника, нежели души, пропросту апатичный. И я обрету огромное счастье, если послужу скромным орудием Господа и приведу эту душу к благодати. Его глаза вспыхнули восторгом при мысли о величии этой цели. Сьюзен молча и почти тоскливо взглянула на него. На щеках ее проступили алые пятна тревоги. А потом с порывом ветра в иллюминатор ударил в водоворот дождя, и с палубы донеслись смех и восклицания. По трапу быстро простучали чьи-то ноги. и в дверь кают-компании вбежала Мэри. Ее туфли были забрызганы водой, в растрепанных волосах посверкивали, как жемчужины дождинки. «Дождь идёт, дождь идёт, — Дождь идет, дождь идет, — пропела она. — Свистать всех вниз. Следом за ней в кают-компанию вошли Элиса, Дибдин и Коркоран. Боже правый, — сказал Дипс, шагая в раскачку, как бывалый моряк. — Вот это шквал! Внезапный, как... как не знаю что! — Элиса, Отряхнув лацканы пальто, уставилась на Транторов. — Вы тут пели, — громогласно объявила она. — Это ужасно забавно. И физгармония очень, очень мило. Вы жмете ногами на эти штучки, педали, верно? Но не надо останавливаться. Вы должны нас развлечь. Чудесно, просто очень даже восхитительно. Проскользнув мимо остальных, она уселась на длинный бархатный диванчик и изобразила вежливое ожидание. В воздухе мгновенно разлилось ощущение неловкости. Но, хотя краска еще не сошла с лица Сьюзен, голос ее прозвучал твердо. «Мы пели для создателя», — отчеканила она. «Мы не относимся к этому как к развлечению». Элиса нахмурилась в деланном недоумении. «Ну, неужели вы не можете что-нибудь спеть?» — запротестовала она. «Я хочу сказать, разве нельзя развлечь и вашего создателя, и нас одновременно?» Дипс издал свой обычный смешок. Но глаза Сьюзен потемнели, а губы побелели. Казалось, она не в силах найти слова для ответа. Но тут заговорил Роберт. Глядя прямо на Элису, он произнес, «Я спою для вас, миссис Бэйном, раз вы просите. В конце концов, мы не настолько невежливы. Я спою что-нибудь из того, что может вам понравиться, и полагаю, Бог тоже был бы не против это услышать». Он развернулся с безотчетной, едва заметной церемонностью и вполголоса сказал несколько слов, обращаясь к сестре, которая сидела прямо, застыв как изваяние. Целых десять секунд все думали, что Сьюзен не пошевельнется. Но потом она покорно сникла, положила руки на клавиатуру и начала играть. Это был негритянский спиричу Все дети Божьи, и когда по салону разлился мелодичный дискант дешевой физгармонии, Роберт запел. Он обладал хорошим голосом. Его баритон слегка гудел на низких нотах и вибрировал на высоких. Тем не менее, был богатым и звучным. Распахнув глаза и напрягая горло, Роберт очень старался петь как можно лучше. От этого исполнение было излишне эмоциональным, даже театральным. Но его манерность не смогла разрушить трогательную красоту мелодии, отдававшейся эхом. в тесном пространстве и летящей прочь, чтобы окончательно раствориться на просторах котящего свои волны моря. Коркорон слушал, наставив на инструмент расплющенное ухо и едва заметно кивая. Эта мелодия была созвучна его настроению. Дипс, чья верхняя губа вопросительно изогнулась, обнажив желтоватые зубы, думал об обеде. Хмурая безжизненность Элисы не выдавала ничего, кроме скуки и презрения. но Мэри слушала как завороженная. Она свернулась на диванчике, подогнув стройные ноги, так что туго натянувшаяся синяя саржевая юбка подчеркивала красоту ее бедер. Взгляд молодой женщины был отсутствующим. Она не смотрела на певца. В выражении ее прелестного лица, минуту назад такого восторженного и смелого, появилась безнадежность, странная потерянность. Перед ее мысленным взором плыли волнующие, непостижимые тени. В ушах звучал плеск воды в фонтане, и с его журчанием мешалось белое сияние луны. Она вновь ощутила дрожь, словно стояла на краю глубокой пропасти, где вот-вот должно было что-то открыться. Внезапно голос взветнулся в последний раз и затих на высокой ноте. Все молчали. Мэри была слишком тронута, чтобы заговорить. Затем Элиса демонстративно зевнула, прикрыв рот ладонью. «Большое вам спасибо!» — флегматично произнесла она. «Я слышала это в исполнении Робсона. У него получалось довольно красиво». Униженный Трантор покраснел до корней волос. Сьюзен встал резко, как автомат, и начала собирать ноты. Тогда Мэри сказала, «Это было чудесно, чудесно». Она помолчала, подбирая слова, чтобы лучше выразить свою мысль. Что-то кроется за этим, какой-то смысл, который нельзя увидеть на поверхности. — Ей-богу, а вы правы, леди, — галантно поддержал ее Коркорен. — Под поверхностью происходит много всякого, чего нам не уразуметь. Того, что нам и не снилось, и что нельзя объяснить, как ни старайся. Наступила недолгая тишина. Мэри встала и, не сказав больше ни слова, вышла из кают-компании. Дождь прекратился. Облокотившись о перила, она чувствовала, как ветер дует в лицо и, приоткрыв рот, вдыхала свежий, чистый воздух со звуком, похожим на шелест внутри морской раковины. Она испытывала сейчас сильнейшие переживания безо всякой на то причины, смысл, который нельзя увидеть на поверхности. «О, как же она глупа! Слишком глупа, чтобы выразить это словами! Но она ничего не могла с собой поделать!» Слепо протянула вперед руки раскрытыми ладонями вверх и всей душой отдалась внимающему ей горизонту. Маленькое общество, собравшееся было в кают-компании, распалось. Коркоран и Дипс разошлись по своим каютам, а Сьюзен остановилась посреди комнаты, сжимая подмышкой папку с нотами и устремив карие глаза на Роберта, который все еще сидел рядом с физгармонией. «Ты идешь, Робби?» — спросила она тихо. — Тебе пора принять лекарство. Он поднял голову с видом человека, которого отвлекли от серьезных раздумий. — Я тебя догоню, Сью. — Приготовь, пожалуйста, — он одарил ее улыбкой старшего брата, — проклятое снадобье. — Пойдем сейчас, иначе ты наверняка про него забудешь. По-прежнему улыбаясь, он произнес с необычной легкостью. — Нацеди одну дозу, Сьюзи, и если она не исчезнет через полчаса, я выпью всю бутылку разом. Она стиснула пальцами зеленую картонную папку, но заставила себя ответить улыбкой. Затем повернулась и бесшумно покинула кают-компанию. Взгляд Элисы, вернувшийся из пустоты, случайно упал на Роберта. «Сестра вас ревнует», — заметила она и не применула уколоть. «С чего бы это?» «Мы со Сьюзен живем друг для друга». «И для Бога?» «Да, для Бога». Она бросила на него взгляд через пространство комнаты, как через континент. В ее глазах, исполненных безжизненной насмешки, тем не менее проглядывало и противоположное чувство — удивление. Она считала собеседника самым ничтожным созданием, самым невыносимым занудой, самым презренным хлыщом из всех любителей проскулить какой-нибудь псалом. Темные глаза Роберта уловили этот пристальный взгляд вместе со всем, что за ним скрывалось, и он неожиданно выпалил. «Миссис Бейном, почему вы презираете нас, мою сестру и меня? Мы не обладаем таким происхождением, как ваше. Не настолько хорошо обеспечены, не стоим с вами на одной ступени социальной лестницы. Но несмотря на это, мэм, мы люди. По крайней мере, я так предполагаю. Мы заурядные люди, пытающиеся быть честными и добрыми». Элиса без интереса прикурила сигарету. Но Трантер встал. внушительно прошагал к диванчику и уселся рядом с ней. «Миссис Бэйнэ», — церемонно произнес он сильным и мягким голосом. «Я ждал возможности поговорить с вами. И позвольте заметить...» Его глаза внезапно блеснули, а речь ускорилась. «Я сейчас по-настоящему честен. Вы смотрите на нас с сестрой, как на кого-то вроде факиров, попросту обманщиков. Но мы не такие. Нас, евангелистов, обливают грязью. О нас написаны книги, авторы которых потешаются над нами нашей речью, нашей одеждой и всем прочим. Это не слыхано, И Бог свидетель — это неправда. Допускаю, бывали случаи, неприятные случаи, когда мужчины и женщины с повадками коммерсантов торговали Словом Божьим. Но на каждого из этих шарлатанов приходится сотня других, честных и горячо верующих. Прочитав те книги... Вы могли бы подумать, будто в религии нет ни унции добрых намерений и рвения. Будто каждый пастор сомневается в том, что проповедует. Это отъявленная ложь. Я верую каждой жилкой своего существа. Миссис Бейном, мэм, возможно, вы не сочувствуете этой вере, но хотя бы имеете сердце признать, что мы искренни. Элиса смерила его покровительственным взглядом. Какая длинная речь. Что она значит? И так ли уж она важна? Важнее, чем вы думаете, мэм. И вы понимаете, что она значит. Поверьте, мне грустно видеть, как женщина с вашими талантами и возможностями, с вашей красотой слепа к смыслу жизни. Вы несчастливы. Вы перепробовали все и ни от чего не получили удовольствия. Она скинула брови. Ни от чего не получила удовольствия? Вот как? Да, воскликнул он. Ни от чего. И вы никогда не станете счастливы, если не обретете Бога. «В нем единственная радость жизни!» Элиса глубоко затянулась сигаретой, глядя на ее мерцающий кончик. «А этот малый искреннин, призналась она себе с каким-то бесцветным удивлением. «Что, если поддаться капризу?» — мелькнула у нее смутная мысль. «Нет, не стоит того. Профиль у него хорош». Фигура крупная и довольно крепкая, но из ноздрей торчат крохотные волоски, и он такой зануда. О да, чудовищный, невыносимый зануда!» Неожиданно для самой себя она поинтересовалась. «А сами-то вы счастливы?» «Разве вы не видите?» — откликнулся Роберт, сияя. «Что я счастлив?» «Спасение влечет за собой счастье сегодня и в грядущем. Это очевидно!» «Несомненно!» Если бы вы только смогли это увидеть... О, как я хотел бы вас убедить, мэм!» Неприступная, защищенная собственной леностью, она спросила, «Вы имеете в виду, что на самом деле хотите спасти меня?» У нее возник смутный порыв на смешку использовать другой глагол, но она сдержалась. «Моя миссия — вести людей к спасению!» — воскликнул он, и в напыщенной фразе прозвенела странная искренность. Он наклонился к Алисе, впившись в нее влажным, жарким взглядом. — Неужели вы не попытаетесь миссис Бэйном? Неужели не попытаетесь прийти к Богу? Вы слишком хороши, чтобы стать заблудшей душой. Придите, придите! О, позвольте мне помочь вам! Она сидела неподвижно, пытаясь подавить приступ затаенного презрительного веселья, переполнившего ее внезапно и неодолимо. А потом разразилась безудержным смехом, сквозь который, словно трубный глаз осуждения, прорвался громкий призыв судового горна. То был сигнал к обеду. Наконец Элиса повернулась к Роберту. «Мне пришло в голову, — сообщила она, запинаясь, — что вы не... вы так и не приняли эту свою вытяжку из печени».